В следующее мгновение восьмивесельная шлюпка быстро вынырнула из-под утеса и уверенно заскользила в направлении корабля, на котором один фонарь был подвешен на конце, а другой — на бизань мачте. И небольшой ночной вымпел контр-адмирала развивался на крюсьбом в рамстинге. Совсем близко к пристани стоял тендер, и когда шлюпка подошла к нему, женщины услыхали громкий оклик. «Эй, на шлюпке!» Был слышен и отзыв, хоть и данный мягким джентльменским голосом самого Блюотера. То было простое «контр-адмиральский флаг». После этого объявления ранга офицера в проходящей шлюпке наступила мертвая тишина, прерываемая лишь размеренными ударами весел. Действительно, пару раз острый слух Милдред заставил ее вообразить, будто она слышит, как Восемь весел опускаются и поднимаются, сопровождаемые плеском воды, однако при подходе к каждому кораблю оклик и отзыв повторялись, а затем вновь следовали мгновения полуночного покоя. Наконец стало видно, как шлюпка мелькает возле кормы Цезаря, контрадмиральского судна, и послышался последний оклик. На сей раз на корабле возникла легкая суета, И вскоре после того, как звук весел прекратился, были убраны фонари, зажженные с наступлением ночи. Два или три фонаря еще горели на двух судах, знак, что их капитанов не было на борту. Но находились ли они на берегу или с визитом на кораблях флотилии, о том лучше было ведомо им самим. Однако на Плантагенете фонари не горели, ибо было известно, что сэр Джервис не намеревался выходить этой ночью. Когда все это осталось позади, миссис Даттон и миндрет добрались до подушки после дня полного треволнений и до них гораздо более знаменательного, чем они могли предположить в тот момент. Глава одиннадцатая. Эпиграф. Когда подумаешь, что жизнь — сплошной обман, но завтрашних надежд приятен нам дурман человек-глупец всегда надеждой жив, Хоть день грядущий будет так же лжив. Драйден. Хотя адмирал Блюотер посвящал сну минимум времени, Он не был тем, кого французы называют «жаворонком». На борту военного корабля есть время по утру, Время мытья палуб, Которое лучше всего сравнить с дискомфортом американской чистки, Именуемой «домашней уборкой». Это происходит ежедневно на восходе солнца, и ни один офицер, чей ранг позволяет не думать о вахте, исключая чрезвычайные случаи, когда может потребоваться его присутствие по другим поводам, не станет нарушать ход этих священных действий. Это безумный час на судне, и самое мудрое, что могут сделать все незанятые матросы и свободные от вахты офицеры, это держаться подальше от палубы, если им предоставляется такая возможность. Однако тот, кто идет под флагом, обычно отдыхает в своей койке в этот критический момент, или, если он все же на ногах, проходит через аналогичную ежедневную процедуру омовения собственной персоны. Адмирал Блюотер как раз собирался открыть глаза, когда плеск первого ведра воды послышался на палубе Цезаря. Он впал в приятное состояние, знакомое людям флотским, достигшим командирского положения. Нечто вроде полузабытья, при котором память воскрешает все прежние образы, связанные со шквалами, взятием под дождем рифов на верхних парусах, выстаиванием на реях с криком «держать по ветру», высматриванием по надкоечными сетками, наблюдая за погодой, когда ледяная крупа покалывает лицо, словно иглы, и мытье палуб. Эти сонные образы прошлого, однако, служат просто тому, чтобы усилить чувство наслаждения данной минутой. Все это множество образов создает удачный фон, дабы придать большую ценность комфорту удобной койке. И полнее ощутить, что тебе не грозит несвоевременный вызов на палубу. Наш контр-адмирал, тем не менее, не был вульгарным любителем подобных сновидений, Он мало думал о личных удобствах, когда бы то ни было, если только личные неудобства. Сами не лезли ему на глаза. Он мало или совсем ничего не знал относительно стола, хотя его друг был сведущим коком и в дни стажировки отлично исполнял обязанности снабженца. Но он был привержен грезам на свой лад даже тогда, когда солнце стояло в зените, и он прохаживался по полуюту в окружении своих офицеров. Когда бы то ни было, в то утро он не мог удержаться, чтобы не обратить взгляд назад в прошлое, слышав всплеск за всплеском и не вспоминать то время, когда большая часть их были живы. В этот сладостный миг в двери его каюты возникло румяное лицо юного джентльмена, который, предварительно удостоверившись, что глаза его командира действительно открыты, сказал. Записка от сэра Джервиза, адмирал Блюотер. Прекрасно, сэр, и взяв записку. Какой там ветер, лорд Джеффри? Ураган по-ирландски, сэр, так себе. Наш первый, говорит, сэр, что никогда не видывал более прекрасной погоды в канале. Наш первый великий астролог. А что, эскадру все еще качает прилив? Нет, сэр, сейчас время полной воды, или вернее, как раз начинается отлив. — Ступайте на палубу, милорд, и взгляните, выбрал ли Дувр якорь по левому борту, так, чтобы подойти ближе к нам. — Есть, сэр! И гардемарин, принадлежавший к одному из самых знаменитых домов Англии, запрыгал вверх по трапу, чтобы удостовериться в сказном. Тем временем Блюотер протянул руку, отдернул шторку, закрывавшую маленькое оконце, порылся некоторое время в своей одежде, прежде чем нашел очки — и затем вскрыл записку. Это раннее послание было изложено в следующих словах. Дорогой Блю, я пишу это в кровати достаточно большой, чтобы вместить девятерых. Я провел полночи на вашем траверзе, не зная этого. Только что приходил Гэлигоу доложить, что наша флотилия в порядке и прилив растет. Кажется, с топа здешнего дома хороший обзор и видна часть рейда. Я знаю, что Маграт и остальные всю ночь пробыли возле бедного сэра Уичерли. Но у него все еще худо с головой, и я боюсь, что славный старикан уже не оправится. Я останусь здесь, пока что-то не прояснится. А поскольку нам не приходится ждать поступления приказов, самое раннее, до послезавтра, то не имеет значения, оставаться ли здесь или на борту. Сходите на берег и позавтракайте с нами». Заодно мы сможем посоветоваться, стоит ли оставаться или покинуть место крушения. Пока. Оукс. Контрадмиралу Блюотеру. По скрипту Прошлой ночью произошло небольшое событие, связанное с завещанием сэра Уичерли, что заставляет меня особенно хотеть увидеться с вами как можно раньше сегодня утром. О. Сэр Джервис подобно женщине изложил свое мнение в приписке. Сцена предыдущей ночи настойчиво возникла в его памяти в момент пробуждения, и, потребовав письменные принадлежности, он отослал эту записку, едва занялся день, желая иметь, возможно, больше важных свидетелей разговора, о котором он намеревался просить, как только представится подходящее время.